На следующую ночь товарищ Рудой и еще один партизан влезли к супругам Легу в окно. Я сперва начертил на бумажке внутреннее расположение комнат. Я просил Рудова взять меня, очень хотелось участвовать активно. Не вышло. Опять мне сказали, что для таких дел я маленький. Так было обидно. Я стоял на улице, чтобы в случае чего свистнуть. Через полчаса открывается дверь, выходят партизаны. Все в порядке, Володя. Пошли. Они этих супругов кончили без выстрела. Нашли у них списки городских коммунистов и жен офицеров. После этого мне был приказ действовать и дальше в городе. Я жил дома, но днем никуда не показывался. Батька принес мне рулон бумаги и говорит, пиши. Я целыми днями писал прокламации. Меня свели еще с одним парнишкой, Леней Ковалевым. Очень смелый паренек. Мы потом такие номера откалывали. Еще с нами был комсомолец Науменко по прозвищу Боня. Тоже ловкий хлопец. Его из отряда погнали. Спал на посту. Если какое-нибудь живое дело, он может. А стоять на месте не хватает дисциплины. К этому Боне пришли как-то ночью полицай. Арестовали. Велели снять сапоги и штаны. Приказали, иди вперед. Он быстро пошел и сразу прихлопнул за собой дверь. Подставил полено. Так без штанов и удрал. Сперва мы прокламации приколачивали к стенам домов молотком. Стучали громко, нарочно, чтобы люди выходили и читали. Но это оказалось непрактично. Люди опасались и сразу же срывали лозунги и листовки со своих домов. Тогда мы решили клеить. Мать сварила клейстер. Мы клеили в общественных местах, клеили даже в уборных. Там человек спокойно прочитает. Потом нам доставили книжечки. Как бороться с долгоносиком. Трактор СТЗ «Нати». С виду совершенно невинные брошюрки. Первые две-три страницы действительно о долгоносиках и тракторах. А дальше обращение к народу Обкома партии. Призыв идти в партизаны. Мы эти книжечки подбрасывали, а в базарные дни просто раздавали. Я держал постоянную связь с отрядом почти два месяца. Выполнял многие задания. Но потом немцы принудили отряд отойти в леса. Я не знал уже, где наши. В Карюковку опять нагнали немцев. Полиция разнюхала, чем я занимаюсь. Пришлось уходить. Вот тут мне досталось. Я восемь суток бродил по лесу, голодный. Иду по лесной тропе, качаюсь от голода. Встречаю какого-то деда. Он взял меня ночевать, уложил на печь. Они со старухой ужинают, едят картошку и огурцы, а я стесняюсь попросить. Потом дед позвал к столу. Говорит... Гордый вы народ, партизаны! Мне приятно, а все-таки опасаюсь сознаться, что действительно партизан. Отнекиваюсь. Оказывается, этот дед заметил, что у меня под рубашкой граната. Я, говорит сыночек, понимаю, кого тебе надо. Партизаны вот в той стороне. И показал мне на лес, где областной отряд. На прощание подарил мне еще одну гранату. Утром, я пошел сюда. И получилось так, что я оказался в нейтральной зоне между немцами и вами. Ну, думаю, пропал. И решил, будь что будет, полезу к вам. Лучше от партизанской пули погибнуть. Немцы бы меня, наверное, пытали. Володя Тихоновский, несмотря на свой малый рост, стал отличным бойцом. Он был одним из инициаторов, комсомольского движения за овладение всеми партизанскими специальностями. Ходил в разведку, изучил в совершенстве пулемет, миномет, противотанковое ружье, участвовал в нескольких подрывных операциях на железных дорогах. Кстати сказать, за три года жизни в партизанском отряде Володя очень окреп и вытянулся. Теперь его уж никак не назовешь «малышом». Но приходили в отряд не только люди с чистой совестью. Пришел хлопец лет семнадцати, Тимофей. Фамилию его называть не стану. Зачем молодому человеку портить жизнь воспоминаниями об этом эпизоде?